Я вспоминала ее подруг, она моих. Ох, Динка, уже второй час. Надо ложиться. Мы рано тут встаем, а ты спи, сколько влезет. Нет, я вообще плохо сплю и встаю рано. Плохо спишь, потому что одна. Ерунда. А ты мне так ничего и не рассказала. Естественно, слишком много нахлынула. Но мы же не последний раз разговариваем. Ты должна приехать к нам на несколько дней. Тут ведь хорошо, правда? Да если б даже тут было плохо, я все равно ни за что не хочу снова тебя потерять. И мне очень нравится твой Вася, а Майка просто прелесть. Вы должны все приехать ко мне. У меня большой дом. Обязательно приедем. Но лучше я приеду одна». Хоть отдохну от домашних дел. Вот тогда-то мы и наговоримся. У тебя есть камин? Есть. Сядем с тобой у камина и будем говорить без помех. А с отцом ты все же повидайся. Надо, детка. неуверенно И с бабкой повидайся, а то, не дай бог, помрет, будешь жалеть». «А, кстати, почему вы с отцом только один раз виделись?» «И то случайно». «Случайно? Ну да. Совершенно случайно столкнулись в Париже в ресторане. Он там был не один, с какими-то французами. И договорились встретиться на другой день». «И не встретились?» – ахнула Мура. «Ну почему же? Встретились. Но как совершенно чужие люди». Он словно испытывал неловкость. Ему это общение было в тягость. А тебе? И мне тоже. Но как бы это объяснить? Мне было тяжело в ответ. Думаю, ты неверно расставила акценты. Ему было тяжело от того, что ты сама не пожелала поддерживать отношения с ним, со всеми нами. Думаешь, я не поняла? что ты во многом нас винила. Сколько лет прошло. Я до сих пор помню твои глаза несчастного котенка, которого неведомо куда тащат и неведомо что с ним будут делать. Я, когда вас провожала в Шереметьеве, вдруг страшно пожалела, что уговорила тебя выйти замуж, уехать. Мне показалось, что ты нас всех ненавидишь» и не слишком удивилась, когда ты исчезла, не стала отвечать на письма и звонки. Это правда. Я тогда ненавидела весь мир. И больше всех себя и своего дурацкого мужа. Я через три месяца бросила его. И что? Немного испуганно спросила Мура. Не поверишь, подалась к рокерам. К каким рокерам? Сейчас они, кажется, называются байкерами, ну, которые гоняют на мотоциклах. В Союзе их, по-моему, тогда ещё не было, а там сошлась с парнем, студентом. Он изучал славистику, неплохо говорил по-русски. И меня тоже изучал как занятный экспонат. А я и его ненавидела, потому что это было не моё, вся эта рокерская жизнь». Она была мне не менее противна, чем все остальное. А потом... Не знаю, что было бы со мной, если бы я на своем дряхлом мотоцикле не сбила Яныка. Он был старше меня на 10 лет. Его родителей, польских евреев, еще гамука выслал в Израиль но он потом перебрался в Германию и преподавал в Гейдельбергском университете. И он в меня влюбился. «За то, что ты его сшибла?» Я так тогда испугалась, а он меня пожалел. Все про меня понял и увез в Египет на раскопки. Он говорил, тебе надо окунуться в далекое прошлое, погрузиться с головой. Тогда ты успокоишься. И оказался прав. Прошлое и пустыня вылечили меня. Не сразу, но вылечили. И еще любовь. Он любил меня, не стремился отделаться от меня и моих проблем.